190. -е. Гуру. Чует горящее сердце приближение сужденного срока, и знаки даются, и мысли посылаются щедро, и усилен луч, напряжено пространство, и напрягается в пространстве тьма в последнем отчаянном усилии противостать свету. Грозное время. Трудное время, но полное духовного подъема и радости для тех, кто встречает его под лучом латыки.